Глава 27. Дверь за ними с грохотом закрылась. Скарлетт оказалась в огромном фойе оперы. Внутри была кромешная тьма, за исключением теплого света свечей, колеблющегося за арками. В фойе стояла мертвая тишина. Повсюду была пыль, на полу валялись куски мрамора. От пыли у Скарлетт запершила в горле, но она, пытаясь не закашляться, пошла на свет. В огромном пустом здании ее шаги звучали до ужаса громко. Она прошла мимо двух высоких колонн. Скарлетт с трудом дышала. Свет исходил от двух статуй, стоявших внизу широкой двойной лестницы. Они изображали женщин, задрапированных в мягкую ткань. Обе возвышались на пьедесталах. У одной в руке был букет фонарей. Десять зажженных восковых свечей мерцали, заливая вестибюль оттенками оранжевого. В перилах лестницы из красного и белого мрамора отсутствовала пара балюстрад. У парной статуи не было головы и руки с канделябром. Скарлетт наступила в лужу и отскочила, сначала посмотрев вниз на разбитый мраморный пол, потом наверх. На дне возвышались три этажа балконов. В центре потолка, куда едва достигал свет, красовались расписные фрески с квадратным окном посередине. Стекла в окне уже давно не было. Поежившись, Скарлетт повернулась к волку. Он задержался у колонн. «Может, они спят?» – сказала она, прикидываясь равнодушной. Волк вышел из тени на свет и медленно подошел к лестнице. Его тело было так же напряжено, как у застывших статуй, наблюдающих за ними. Взгляд Скарлет задержался на перилах наверху, но она не заметила никакого движения, никаких признаков жизни, ни мусора, ни запаха еды, ни звука разговоров или нетскринов. Даже шум улицы не доносился из-за массивных входных дверей. Она стиснула зубы, ярость обуяла ее. Она чувствовала себя мышкой, которая попала в ловушку, и теперь ее собираются растерзать. Прошагав мимо волка, она подошла к лестнице, пока носками не уперлась в первую ступеньку. «Эй!» – крикнула она. «У вас посетители!» Ее слова эхом вернулись к ней, ни звука в ответ – Потом в тишине раздался знакомый сигнал, эхом отразившийся от мраморных колонн. Он доносился из ее кармана. Скарлетт подпрыгнула. Ее сердце бешено застучало. Она вытащила портскрин, в то время как компьютеризированный голос принялся говорить «Сообщение для мадемузели Скарлетт Бенуа из больницы Жозефа Дакена Тулуза». Скарлетт удивилась. «Из больницы?» Дрожащей рукой нажала на кнопку приема сообщения. 30 августа 126 год Третьей эры. Настоящим доводим до сведения госпожи Скарлетт Бенуа, проживающей в Рио, Франция, ЕФ, что 30 августа 126 в 5.09 штатным медицинским работником, ID номер 58279 зафиксирована смерть Люка Армана Бенуа, Париж, Франция, ЕФ. Вероятная причина смерти – алкогольное отравление». «Пожалуйста, ответьте на это сообщение в течение 24 часов, если вы хотите, чтобы было произведено вскрытие. Стоимость 4500 юнивов. Приносим наши соболезнования. Администрация больницы Жозефа Дакена, Тулуза». Скарлетт была в смятении. Она все еще прокручивала сообщение в голове. Вспоминала, как в последний раз увидела отца в бреду, измученного, испуганного, как она кричала на него». Сказала, что не хочет его больше никогда видеть. Как он мог умереть всего лишь через 24 часа? Разве она не должна была получить уведомление, что он поступил в больницу? Разве не существует никакой системы оповещения? «Мой отец мертв», — пошатнувшись, сказала она. Ее шепот был еле слышен. «Алкогольное отравление». Он мотнул головой. «Информация точная». Из-за стремительно охватившего ее оцепенения до нее с трудом дошла причина его подозрительности. «Думаешь, они отправили сообщение по ошибке?» Искра сочувствия мелькнуло в его глазах. «Нет, Скарлет, но я уверен, что он был в опасности. В гораздо большей, чем смерть от алкоголя». Она не понимала. Отца мучили, но ожоги вряд ли могли убить его. Безумие тоже не могло этого сделать». Борясь с туманом в голове, она посмотрела наверх. За волком между двумя колоннами с незажженными светильниками стоял мужчина. Он был худощав, высок, с вьющимися темными волосами и почти черными глазами, горевшими в лучах света. Его улыбку можно было бы назвать приятной, если бы Скарлетт не пребывала в таком смятении. От его присутствия, молчания... От самого факта того, что волк не казался удивленным, что тот тут находится, и даже не потрудился повернуться к нему лицом, хотя без сомнения чувствовал его. Но еще больше ужас у Скарлетт вызвало его темно-красное одеяние, расшитое золотыми рунами. «Это был Маклуны. Здравствуйте!» произнес мужчина голосом мягким и сладким, как растаявшая карамель. «Вы, наверное, мадемуазель Бенуа». Она поставила ногу на первую ступеньку лестницы ее хватило за перила, чтобы не упасть. Стоявший перед ней волк опустил глаза и повернулся. Мужчина приветствовал его вежливым кивком. «Альфа Кесли, рад, что ты вернулся к нам, живым и невредимым. Если я правильно понял сообщение, которое только что получила наша дама, Бета Уин тоже справился со своим поручением. Видимо, сегодня мы соберемся все вместе». Волк ударил себя кулаком в грудь и слегка поклонился. «Рад слышать это, мастер Джейл!» Скарлетта оперлась спиной о перила. «Нет», — ответила она со второй попытки. Голос не слушался ее. «Он привел меня сюда, чтобы я нашла свою бабушку. Он больше не один из вас!» Мужчина улыбнулся. «Понимаю. Уверен, вы очень хотите встретиться со своей бабушкой. Надеюсь, очень скоро так оно и будет». Скарлет жала кулаки. «Где она? Если вы сделали ей больно...» «Она живая и здорова, уверяю вас», — ответил мужчина и снова обратился к волку. «Скажи мне, Альфа, ты достиг поставленной цели». Волк положил руку на бок. Все его тело излучало повиновение, похожее на тонкое и нелепое притворство. В висках у Скарлетт стучала. Ее нервы были напряжены. Она ждала, надеясь, что волк вот-вот признается, что покинул стаю и больше никогда не вернется. Ей не пришлось долго мучиться. Надежда угасла еще до того, как волк открыл рот. Этот человек не был бунтовщиком, преступником или членом какой-то банды. Если перед ней действительно стоял маг, настоящий маг, то это означало только одно – Он работает на королеву Луны. «Но кто же тогда Волк?» Я допросил ее, как сумел. Ответил Волк. «У нее есть какие-то смутные воспоминания, но я сомневаюсь в том, что они полезны и достоверны. Скорее всего, время и стресс разрушили ее память. Я уверен, что она начнет врать на ходу, если решит, что это спасет ее бабушку». Мак поднял голову и смирил Волка взглядом. «Альфа Кесли». В сердце Скарлетта отчаянно билось. Я допросил ее, как сумел. «Волк!» Он не повернулся, не вздрогнул, не вздохнул, не ответил. Он превратился в статую, в пешку. В голосе мага послышалась грусть. «Это неважно». После небольшой паузы, во время которой Скарлетт показалась, что земля уходит у нее из-под ног, он сказал. «Омега Кесли должен был сообщить тебе, что наши планы изменились». Ее Величество больше не интересует поиски Селены. Пальцы волка дернулись. Но очевидно, что мадам Бенуа еще не выдала всех своих секретов. Возможно, мы сможем найти иное применение для мадемуазель. Волк слегка поднял подбородок. Если бы она располагала информацией, она бы мне ее рассказала. Я уверен, что она полностью мне доверяла». Скарлетт навалилась на перила, ухватившись, чтобы не упасть за основание, на котором стояла безголовая статуя. «Уверен, ты справился хорошо», — сказал маг. «Не беспокойся, я прослежу, чтобы тебя достойно отблагодарили за твои услуги». «Кто такой Бета Уин? спросила Скарлетт. «И что за поручение в Тулузе?» Ее голос был еле слышен, она с трудом держалась на ногах. Ей так хотелось верить, что это всего лишь кошмар, что сейчас она проснется в поезде, в объятиях волка, и все будет иначе. Но она не просыпалась, а Мак продолжал смотреть на нее темными, сочувствующими глазами. «Задачей Бетауина было убить вашего отца так, чтобы ни у кого не возникло подозрений». Сказал он так легко, как будто сообщал ей, «Который час я дал вашему отцу шанс». «Если бы он нашел что-нибудь полезное в вещах мадам Бенуа, думаю, я бы рассмотрел возможность его помилования. Может быть, сделал бы его своим рабом. Но он не справился, и мне пришлось заставить его замолчать. Навсегда. Видите ли, он слишком много знал. Кроме того, он оказался бесполезен, а мы не терпим бесполезных землян». Он усмехнулся, и Скарлетт стало плохо, Но вовсе не потому, что его улыбка была жестокой. Нет, это была добрая улыбка. Вам нехорошо, мадемуазель Бенуа. Вероятно, вам нужно отдохнуть, прежде чем вы будете в состоянии встретиться с бабушкой. Рейв, трое, проводите гостью в отведенную ей спальню. Двое мужчин появились из тени, но в сознании Скарлетт они остались лишь размытыми пятнами. Они взяли ее под руки, даже не подумав связать или надеть на нее наручники. Ее мозг бешено заработал, и прежде чем она поняла, что делает, рука потянулась за пистолетом. Волк опередил ее, перехватив ее руку. Она с удивлением смотрела на него. Его зеленые глаза были пусты. Он отобрал у нее пистолет. Он убьет их. Он защитит ее. Но, перевернув пистолет рукояткой вперед, волк протянул оружие охранникам. — Верный солдат ордена стаи? — спросила она. Он вздохнул. «Нет, агент Луны». Вокруг Скарлет все закружилось. Он был лунатиком. Он работал на них. Работал на королеву. Скарлет упиралась, отказываясь сдаваться без боя, а они тащили ее к другой лестнице, ведущей вниз. Она услышала доброжелательный голос мага. «Позволяю тебе отдохнуть до завтра, Альфа Кесли. Вижу, что выпавшие на твою долю испытания утомили тебя».